Глава тридцать шестая «Не беси меня!» — паникует Дарина. Поздно. Дверь распахивается. На пороге появляется Алиса. Улыбка на её лице сияет. Недолго. Пока же она друга меня не видит. Взгляд тут же в Дарину летит. Будто спрашивает, что здесь происходит. «Давно не виделись?» — приветствую. «Ещё столько же не виделись бы» шепчет точно так же, как и её дочь, любящая показать свои клыки и распустить язычок. Папу выписали? взволнованно спрашивает рыжий испуганный котёнок рядом. Да чего трясётся? Ничего не случится. Выписали, осторожно кивает женщина. И я думаю, Назар, вам не стоит озираться по сторонам. Быть здесь. Ого! Мы уже на вы? Алис «Пусть он войдёт!» Знакомый голос Сашки, отца Дарины, доносится из глубины дома. «Давно я его не слышал и не видел. Он выходит из комнаты с маленькой принц...» «Тьфу, блин!» «С ребёнком на руках!» «Оба рыжие, как мандарины!» «Правда, Саша уже наполовину седой!» «Даже в бороде серебристые волоски виднеются!» «Мм!» «Смотрю на малышку...» И невольно слова моя рыжая ведьма вспоминаю о том, что якобы сонная девочка испугалась меня из-за бороды. Касаюсь своего лица, не побрился. Интересно, как сейчас она отреагирует? Закричит? А почему на меня орёт, а на Сашку нет? У него тоже вон, как отросло. Заходи! У всех вокруг глаза на лоб лезут. А я порог невозмутимо переступаю тащу опешившую дарину за собой пап ты маленькая шкода оборачивается на голос матери и начинает прыгать у деда на руках просится к ней а потом замечает меня застывает не шевелится даже не моргает и через секунду хмурится детский плач разрезает комнату как разряд грома моя девочка выкручивается и спешит к дочери видно как любит её любит до безумия Видно в этих ласковых движениях, в этом нежном тоне, Дарина ко мне так никогда относиться не будет. Жаль. Я завидую и ревную. Нормально? К ребёнку из ума выжил придурок. Может, как-нибудь потом? Обернувшись, она делает ещё одну попытку нас с бывшим другом развести. Нет. Мы поговорим. Сашка настроен серьёзно смотрит Волком, не сводя взгляда. Знаю почему. Ребёнок на руках у Дарины быстро успокаивается. Пару слов. Давай, я ненадолго, уточняя, чтобы успокоить нервную подчинённую. Так зачем звал? Лицо Дарины вытягивается в удивление, как и у всех присутствующих. Кстати, где малышка Алина? Я давно её не видел, нужно будет сделать несколько подарков. Хоть кого-то в этой семье задобрить. Пап, ты Мы завтра хотели встретиться, поясняет, обговорить некоторые детали насчёт компании. Так ты знаешь, хмыкную. В принципе, ожидаемо. Я не хотел фигурировать и светиться как покупатель его компании. Вместо себя выставил доверенное лицо, своего юриста, приказав ему участвовать в переговорах. В улыбке расплываюсь от выражения лица Дарины. Она так волновалась, а в итоге всё же нормально. Ты меня за дебила принимаешь? отзывается Саша. Не узнать Павлика, с которым я был знаком, мало ли? пожимаю плечами. Не прокатило. Но другим не доверяю. А что с компанией? встревает в наш диалог рыженькая Бестея. Пап, ничего не понимаю хотел дать наставление новому владельцу цидитской зубы. Не рад, что именно я стал им, но выбора у него не было, он сам понимал. Хотел, чтобы его дело развивалось и дальше, но не каждый сможет с ним справиться. Хоть мы и пособачились вдрызг, поддравшись в тот день, когда Дарина увидела во мне мудака. Не дурак он, понимает всё. И ведь изначально знал, что тот человек мой. Всё равно Согласился. И сказать спасибо, а теперь свали из моего дома, пока я не достал ружьё и не прострелил тебе зад. Забавное окончание конструктивного диалога. Думал ли я, что после этого мы помиримся? Ни хрена подобного. Чего-то в этом стиле я и ожидал. Как скажешь, усмехаясь, прячу ладони в карманы брюк и разворачиваюсь. Но она последок не могу не удержаться от комплимента в адрес застывшей подчинённой, у которой явно много вопросов ко мне. Мои вещи всегда шли тебе, подмигнув, всё же ухожу. И пока Саша по-настоящему не достал ружьё, а оно у него несомненно имеется, выскакиваю на улицу и запрыгиваю в салон авто. С предвкушением жду завтрашней встречи с моей девочкой. Её головушка наверняка пухнет от мыслей. Дарина. Голова кипит вместо мозга желе. По-другому объяснить не могу, почему мне мерещатся слова от отца, что Айдаров новый владелец компании. Не может быть! Как до этого дошло? Пап! Пап! Я не хочу об этом говорить, малыш. Обрубает все обсуждение на корню. Идем ужинать. Мама торт испекла. Хочу попробовать. И отдай мне уже ребенка. Из ослабевших рук забирает мою маковку. И, напевая веселую песню из любимого мультика Ариши, направляется на кухню. Посматриваю на маму. Та, поджав губы, пытается улыбнуться. Получается плохо. Расспрашивать нет смысла. Придется завтра узнавать детали у Айдарова со мной. Капец. Я вроде и рада, что всё обошлось. Проблема решена. Папа хотя бы будет спокоен. Но почему мне кажется, что мы встряли в болото ещё глубже?